Лицо темное, с глубокими морщинами. Казалось, он давно не улыбался, не собирался делать исключение из правил и сейчас. Он спросил Харлоу, конечно, «Оправдали?» «Конечно. Я что-то не понимаю. Что это? Я вам должен расстуковывать?» «Ну, обвинить Харлоу, значит, отбросить гонки на 10 лет назад?» «Кто же такое позволит?»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 Он неспешно, как бы созерцая, оглядел ее, задержался у кабины, покрутил руль, не оказавший ни малейшего сопротивления, потом вытянулся. «Да», — произнес он, — «земла». Джейкобсон холодно посмотрел на него. Глаза его умели быть такими же пугающе грозными, как хмурый взгляд тракли. Он сказал, машину готовил я, мистер Маколпин. Плечи Макалпина приподнялись и тут же опустились. Он выдержал долгую паузу. Знаю, Джейкобсон. Знаю. Но в самом деле, вам нет травных. Вот это в своем деле. У вас огромный опыт. Вести пустые разговоры я не собираюсь. Сломаться может любая машина. Сколько времени понадобится? Вы хотите, чтобы я начал сейчас? Да. четыре часа. Джейкобсон был немногословен. Все-таки чувствовал себя уязвленным. Ну, максимум шесть Макалпин кивнул Взял данное под руку Чтобы уйти вместе с ним Потом остановился Так и Роди стояли рядом Они говорили полушепотом Неразборчиво, но слов Не требовалось На их лицах читалась Красноречивая враждебность Смотрели они в сторону навеса На Харлоу и его бутылку гранди Макалпин вздохнул И вместе с Данатом пошел к выходу. Женя сейчас на друзей не богат, да? Не только сейчас, а уже давно не богат на друзей. Вот еще один его несостоявшийся друг. О, Господи, Господи, похоже, вздохи становились неотъемлемой чертой макалкина. Боюсь, Ной Бавер собрался метать громы и молнии. Ну, с видом громовержца, широким шагом приближался человек в небесно-голубом комнатном комбинезоне. Высокий блондин Ной Бавер внешне очень походил на скандинава, хотя на самом деле был австрийцем.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 утра и трасси, круг близких знакомых был ограничен очень маленькой группой. Никого не удивляло, что эти два индивидуалиста, яростно соперничавшие на трассе, за ее пределами близкие друзья. Ну и Бауэр с холодно-голубыми сверкающими глазами и поджатыми губами был явно не в себе, и настроение его не улучшилось, когда массивный торс Макклпина загородил ему дорогу. Ну и Бавару пришлось остановиться. Человек внушительных размеров. Макалкину он все же уступал. Сквозь стиснутые зубы он бросил. «Дайте дорогу!»